Глава тридцать «Будь я Виолой, рухнул бы в обморок от ужаса. Но я только застыла на месте, наблюдая, как петька торжественно выкрикивает очередное неизвестное мне словцо и опускает руки, глядя на результат своих усилий. А вот мужчина не то что не испугался, он даже бровью не повел, Наклонил голову с любопытством, разглядывая, как огонь лижет его сапоги, при этом почему-то совершенно не нанося им вреда. «Какая миленькая иллюзия!» выркнул он с явным презрением и перевел взгляд на Федьку. Кто ты, девочка?» «Не ваше дело». Я схватила Федору за руку и снова сунула ее себе за спину. «Не мое?» — согласился мужчина. «А вот Дэну Хартли будет очень интересно узнать, что у его супруги появилась маленькая подруга». «Доложите ему об этом вместе со своей ложью о моем побеге?» Я едва сдерживала гнев. «Можете еще что-нибудь присочинить? Пусть лично сюда явится». «Я скажу ему правду и сделаю все, чтобы он поверил моим словам!» Я дернула Федьку за собой и, обогнув мужчину, в максимально возможной широкой дуге поспешила к дому. Толку продолжать разговор, если этот драконий лизоблюд все равно вывернет все так, чтобы выслушаться перед Хартли. И мой муженёк тут же примчится меня наказывать. Бояться Хартли больше не было сил. Пусть приезжает, забирает хоть всю мою магию, только пусть потом оставит меня в покое. И даже если я не смогу выполнить обещанные заказы для жителей Уэдфилда, я все равно придумаю, как приносить пользу. Заслужу уважения и без магии. Ими, прости, я думала, что смогу испугать его. Виновато бормотала Федька, пока мы топали к дому. И я чувствовала спиной, что тот гад провожает нас взглядом, но не доставила ему удовольствия, испуганно оглядываясь. Шла прямо к дому, не опуская головы. Ты была очень храбрая, Федечка. Я притянула ее к себе за плечи и потрепала по макушке. «Но с такими людьми надо быть осторожнее. Что бы я делала, если бы он от испуга навредил тебе? Прости!» — протянула она. «Я больше не буду». Оказавшись в доме, я заперла дверь и даже опустила засов, чего ни разу не делала за все время пребывания здесь. «Давай-ка готовить твою пиццу!» Я постаралась, чтобы мой голос не дрожал и улыбнулась девочке. «Хаосу, Хартли!» «Даже если он заявится сюда уже завтра, сегодня мы еще повеселимся». Федора же явно переживала куда меньше моего. Она округлила глаза и подпрыгнула от радости. «Давай! Сейчас я тебе всему-всему научу!» И я с головой погрузилась в таинство приготовления иномерных блюд, стараясь не думать о висящей над нами угрозой. Кто-то другой на моем месте взял себя готовиться дать Хартле отпор. «Но что толку?» «Огненный дракон силен». Его не победить, так зачем посвящать, возможно, последние деньки свободной жизни борьбе с неизбежным, когда можно попробовать порадовать себя напоследок вкусной едой и веселыми, хоть и странными песнями, которые тут же полились из федкиного телефона. Оказалось, что рецепт пиццы Федора знает только наполовину. Как раскатать тесто, нарезать и выложить начинку, она рассказала мне во всех подробностях и даже проиллюстрировала свои слова схематичным рисунком который набросала тут же на кухне. Но вот на мой вопрос, что это должно быть за тесто, просто пожала плечами. Пришлось импровизировать и довольствоваться подсказками, что тесто должно быть пресным и без дрожжей. Я очень надеялась, что результат наших совместных усилий не разочарует Федору. Кто знает, сколько дней беззаботной жизни у нас осталось. И я даже не считала заботами ежедневные хлопоты по дому и мою работу с магией. Разве же это заботы? «Ими пора!» — Федора подергала меня за рукав. «Доставай скорее, а то сгорит!» Я надела толстые рукавицы и достала из печи противень, на котором красовалась румяными боками моя первая в жизни пицца. Расплавившийся от температуры сыр блестел, соки от томатов пузырились, а кусочки мяса, выглядывающие из-под сыра, покрылись загорелой корочкой. Я поставила противень на стол и посмотрела на Федору. Девочка обошла стол со всех сторон, критически осматривая пиццу и облизнулась. В этом я ее поддержала. От пиццы исходил совершенно сумасшедший аромат. В нем чувствовалась и солоноватая кислинка томатов, и хруст золотистых бортиков, и плотная сытость кусочков курицы. Под ножом захрустела, а когда я, обжигаясь, взяла треугольный кусочек, чтобы переложить его на тарелку, сыр потянулся за куском с золотыми блестящими нитями, и я сглотнула выступившую слюну и поторопилась закончить накрывать на стол. А когда откусила первый кусок, поняла что даже безнадежно испорченный день можно исправить такой вот пиццей. Петька уплетала кусок за куском, кажется, даже забыв, что пиццу нужно тщательно пережёвывать. Я старалась не отставать от нее, хотя в животе моей маленькой подруги будто образовалась бездонная дыра, куда улетала пицца. Наконец Федька сыта выдохнула и только сейчас потянулась за чашкой, чтобы запить сытый обед. «Уф, вкусно!» Ее губы растянулись в улыбке, а глаза ослепило блестели. Еще хочу! Куда еще? воскликнула я. Оставь на вечер, не то лопнешь. Ну и ладно, зато вкусно будет. Федора рассмеялась, а потом вздрогнула и замерла. Я навострила уши. Где-то за домом что-то протяжно застонало, заворочилось, а потом тяжело бухнуло, так что наш домик ощутимо содрогнулся. Я вскочила Федька следом за мной. Дракон прилетел! В панике воскликнула она, и я покачала головой. Нет, мы бы услышали шум крыльев а за стеной дома тем временем снова бухнула. Да и не стал бы Хартли прыгать вокруг дома в облике дракона, чтобы нас попугать. «Сиди здесь!» – скомандовала я, бросаясь к входной двери. Подергала ее, забыв, что сама же опустила засов. Когда выбежала на улицу, увидела, как деревья на краю поляны одно за другим медленно валятся на землю, а чуть подаль стоит все тот же мирский тип – прислужник Хартли. И, судя по всему, именно он с помощью магии и валил деревья. «Вы что делаете?» — закричала я, приближаясь к нему. «А ну прочь отсюда! Это мои владения!» «Освобождаю место!» Не поворачиваясь ко мне, ответил тип. «Для чего?» Я опешила, глядя, как деревья падают, вырванные с корнем. А в паре десятков шагов в стороне от моего дома образовывается еще одна поляна. Гораздо большая по размеру. Мерзкий тип окинул меня презрительным взглядом и медленно... С откровенным превосходством в голосе ответил: для того, чтобы Дейну Хартли не пришлось ютиться в вашей халупе, когда он станет здесь жить.